Роман в стихах 25 сентября 1830 года был закончен в Болдине Евгений Онегин, начатый в Кишиневе весною 1823 года. Пушкин определял первоначальный замысел своего романа как сатирическое описание петербургской жизни молодого русского в конце 1819 года. Датировка не была случайной. Именно этот год с особенной силой вскрыл противоречия общественных течений и правительственной реакции в России и на Западе. Недаром политический союз передовых деятелей, намеченный Николаем Тургеневым и Федором Глинкой, должен был именоваться обществом 19 -го года 19 -го века. Это было время похода на университеты, ревизии Магнитского в Казани, убийство царского агента Коцебу студентом Зандом, возникновение филиала Союза благоденствия «Зеленой лампы». В 1819 году Николай Тургенев подает Александру I записку о крепостном состоянии с предложением решительного ограничения помещичьих прав. Это год написания Пушкиным деревни и эпиграммы «Холоп венчанного солдата». Год его знакомства с Рылеевым. Именно в этом году вспыхнуло настоящим пожаром Чугуевское восстание военных поселенцев. В конце 1819 года, рассказывает Николай Тургенев, ко мне зашел князь Сергей Трубецкой и без всяких вступлений заявил, что, зная мои взгляды, он считает своим долгом предложить мне вступить в тайное общество, программу которого тут же вручил мне. Это был устав Союза благоденствия. Такое же предложение он сделал, по его словам, одному поэту из моих друзей, Жуковскому. Поэт-баладник отказался вступить в общество. Николай Тургенев согласился. «Стон народа раздается от Петербурга до Камчатки», записал он в своем дневнике 31 декабря 1819 года. И так с мыслью о тебе, Россия, Мое любезное и несчастное Отечество, Провожаю я старый и встречаю Новый год». Так расценивало молодое поколение Сложившуюся политическую обстановку. 1819 год, когда явно окрепли тайные организации И протестующие голоса стали отчетливее раздаваться В подавленном обществе и даже в подцензурной печати, был как бы предвестием надвигающихся бурь. Это было время подготовки событий 1820 года, испанской и неопританской революции, убийства герцога Беррийского, восстания семёновского полка, ссылки Пушкина на юг. Начало действия Евгения Онегина относилось к этой эпохе революционных канонов и освободительных предвестий. Фон этот еле ощущается в первой главе. Но она недаром должна была носить заглавие «Хандра». Поэт, сквозь ироническое изображение своего присыщенного героя, сущности с глубоким сочувствием вникает в его безотрадное раздумье об окружающем мире. В «Кавказском пленнике» он дал лишь набросок современного юноши с передовыми воззрениями и охладелой душой. Теперь начинает вырисовываться его портрет во весь рост. Пушкин закончил первую главу Евгения Онегина 22 октября 1823 года и на следующий же день начал вторую, которая писалась легко и быстро. Петербургские впечатления сменились воспоминаниями о летних пребываниях в селе Михайловском. Нравы и обитатели соседнего Тригорского сообщили материал для группового портрета Лариных. центральной фигурой выступал новый тип молодого поколения — энтузиаст политической свободы и творческого слова. Пушкин предполагал назвать эту главу поэт. В ней намечалась тема трагической судьбы возвышенного лирика его восторженной речью и вольнолюбивыми мечтами в этом пустом и поверхностном обществе. Третья глава «Барышня» написанная в 1824 году в Одессе и Михайловском, была посвящена героине романа и ее возникающей сердечной драме. В деревне же в 1825-1826 годах создавались центральные главы Евгения Онегина, четвертая, пятая и шестая. Портретные этюды первых глав сменяются драматической борьбой. Скептик наносит свои смертельные удары Ленскому, и сердцу Татьяны. Деревня, именины поединок. Седьмая глава Онегина, озаглавленная в плане «Москва», вырастала медленно. В 1827-1828 годах поэт сосредоточенно работал над углублением своих образов. В Онегинской библиотеке над страницами Байрона и Бенджамина Констана Татьяна умственно зреет, приучает себя критически относиться к людям, уверенно разбирается даже в самом сложном современном характере. Читьем любящего сердца она замечательно понимает драму яркой и одаренной личности, обреченной в условиях окружающего быта на бесплодное прозябание. Для полного раскрытия сущности этого сложного характера, Пушкин решил внести в роман дневник своего героя альбом Онегина, полный отточенных афоризмов и безнадежных вопросов. Так напряжением воли твердой мы страсть безумную смирим, беду снесем душою гордой, печаль надеждой усладим. Но чем утешить тоску, безумную тоску? В Болдине осенью 1830 года Пушкин дописал восьмую и девятую главы Евгения Онегина «Странствие и большой свет». Скитание Онегина по России с ее чудесными пейзажами, ярмарочной суетой и народными песнями обнаруживают оторванность его от жизни Родины, сознание непричастности к общему делу, нравственной изоляции и обидной ненужности. В противовес этому Поздняя вспышка его увлечения Татьяной до конца раскрывает в петербургской княгине всю ту же пленительную задумчивую прежнюю Таню. От всех соблазнов блестящего великосветского адюльтера она уходит в личное строгое одиночество, свободное от сделок с совестью и в живой маскировке страстей. Из пестрой сутолоки своего модного дома она душой. в деревню, крозами тюльпаном к своим возлюбленным романам, в прохладу яблонных аллей. Примечание из черновика Евгения Онегина. и увлечет в бедное жилище, в старый сад, под листу сельского погоста, где покоится хранительница народных поверьей и сказаний, воспитавшая крепостная крестьянка. Такова трагическая развязка романа. Герои, призванные к полноценной жизни и счастью, остались в полном одиночестве. Жизнь с ее дарами обошла их. белинский прекрасно назвал Евгения Онегина поэмой несбывающихся надежд, недостигающих стремлений. Последняя строфа романа полна безысходной грусти. В ней Пушкин прозрачно говорит о героях своего жертвенного поколения, о декабристах, об одной из их героических спутниц. Меланхолическое изречение Саади, иных уж нет, а те далече, проникается современной политической трагедии и напоминает о кронверке Петропавловской крепости и Нерчинских рудниках. Но такой безотрадный финал противоречил творческой натуре Пушкина. Он хотел для своего героя жизни, подвига, борьбы. В задуманном эпилоге романа Онегин должен был или погибнуть на Кавказе, или попасть в число декабристов, как сообщал поэт летом 1829 года своему брату Льву Сергеевичу и молодому адъютанту Николая Раевского Юзефовичу. В кругу этих друзей Пушкин по пути в Арзрум впервые увидел представителей своего поколения на войне, Роман его мог обогатиться новой главой, кавказской, военной, о чем он и рассказывал участникам похода в их лагерной палатке. Но в 1830 году поэт остановился на втором варианте задуманного финала и стал разрабатывать в Болдине десятую главу, в которой нравоописательный роман переходил в политическую хронику современности. здесь и собрание вольных петербургских кружков типа зеленой лампы в которых читал свои ноэли пушкин и очерк революционного движения на юге в тульчине и каменке и глубоко сочувственные упоминание имен казненных декабристов пестеля и сергея муравьева апостола в начальных строфах давалось памплитическая характеристика александра I властитель слабый и лукавый Все это сообщало десятой главе резкий антиправительственный смысл и вызывало необходимость тщательно скрывать такое крамольное произведение. 19 октября в Болдине Пушкин сжег рукопись десятой главы, вероятно, к тому времени еще не оконченной, а для себя сохранил лишь шифрованную запись этой хроники, впервые разобранную и опубликованную Пушкинистом Морозовым в 1910 году. Так строился Евгений Онегин, медленно слагаясь в тот высоко ценимый Пушкиным тип проблемного романа, в котором отразился век, и современный человек изображен довольно верно. Новейший герой, переживающий на фоне своей антиреволюционной эпохи и безысходную драму, таково было художественное задание автора, и так определился творческий метод Евгения Онегина. Какое же истолкование получил в этой широкой картине русского общества 1819-1825 годов современный человек? Для образов романа в литературе о Пушкине указаны многочисленные прототипы. Мы не станем обращаться к ним. Но нельзя пройти мимо указания поэта в письме к Голицыну в Артек от 10 ноября 1836 года. «Как я завидую прекрасному климату вашего Крыма! Письмо ваше пробудило во мне столько разнообразных воспоминаний. Это колыбель моего Онегина, и вы, конечно, узнали бы некоторых персонажей, то есть живые прообразы героев романа. Это, очевидно, указание Пушкина на его крымских друзей 1820 года, Раевских, которых бывший военный поэт Голицын, несомненно, знал лично. Неизгладимый в творческой памяти поэта след оставила его пятигорская встреча с Александром Раевским. С Крымом в пушкинском письме к Голицыну, конечно, неотрывно связан и летний Кавказ 1820 года. Образ бесстрашного отрицателя поразил Пушкина по своей резкой противоположности его собственным поэтическим порывам, влюбленности в жизнь, устремленности в будущее. Холодный рационалист — рядом с восторженным мечтателем, составлял поразительный психологический контраст, настоятельно требовавший художественного воплощения в просторном плане поэтического романа с его безбрежной далью и безграничной свободой. Влюбленная девушка с мечтой о жертвенной жизни могла бы глубоко оттенить всю безотрадность современного скептицизма с его эффектной внешней позой и неприглядной внутренней опустошенностью. Весной 1823 года Пушкин и заносит в свои тетради первые наброски к такой широкой картине культурной России его времени, раскрытой в ее характернейших молодых представителях — холодном отрицателе, энтузиасте, романтике и героической девушке. Так слагался первый русский роман о современном герое. Из южных поэм, где уже были даны беглые эскизы такого сыновека, выросла обширная эпическая картина, обрисовавшая во весь рост носителя новейшей, утонченной культуры в его глубоком душевном кризисе. Лирическая новелла о разочарованном скептике превратилась в собрание пестрых глав, развертывая целую галерею психологических портретов на фоне идейного брожения 20-х годов. Любовный эпизод из «Жизни пленника» или Олега, становился в Евгении Онегине большой общественной темой, уводящей отличного переживания героя к мироощущению целой эпохи. Недаром сам Пушкин называл в связи с главными образами своего романа имена таких выдающихся современников, как Чаадаев и Рылеев, и дал почувствовать в добровольной жертве Татьяны отражение героической личности Марии Лолконской. драматичная эволюция главного образа. Из салонного мизантропа и праздного апикурейца он превращается понемногу в носителя глубокого чувства и протестующей мысли. Безразличный в начале ко всему, кроме чувственных наслаждений и эстетических форм быта, весь погруженный в свой безнадежный эгоизм, Онегин без сожалений и горести, произносит суровый приговор всему нравственному бытию. Не обновлю души моей. Но под пеплом его истлевших страстей Пушкин понемногу раскрывает искры подлинного благородства и живых порывов сердца. Стареющий Онегин, по тонкому замечанию Герцена, молодеет через любовь. Весьма примечательно, что последнее признание Евгения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 Поэт, как известно, решил включить в маршрут странствующего Онегина и военное поселение Рокчеева. Но тут были замечания, суждения, выражения, слишком резкие для обнародования, рассказывал со слов Пушкина Катенин. Не может быть сомнения, что эти антиправительственные резкости раздавались от лица самого Онегина, как и в остальных строфах путешествия, и что ими определялась новая позиция героя. Эти живые черты вызвали сочувственное истолкование личности Евгения в передовой русской критике. Белинский признал его высшей натурой, бессмысленно отвергнутой своей глухой эпохой. Это индивидуалист, страдающий от своего одиночества, эгоист по неволе. В душе его жила поэзия. По Герцену, герой Пушкина родной брат чатского и Печорина. Онегин — это русский. Он возможен только в России. В ней нужен, и его встречают на каждом шагу. Его умный скептицизм — спасительный выход из гнетущей нас огромной пустоты. «Онегин не просто светский фат», — писал Добролюбов. «Это человек с большими силами, но с недостаточной волей». И, наконец, по-горькому Евгений Онегин — брат Пушкина по духу и даже портрет Пушкина. Психологическому богатству образа соответствует его выдающееся историческое значение, отмечающее важный этап роста русской общественной мысли в переломный и памятный период от взятия Парижа до 14 декабря. Скептицизму молодого Евгения Пушкин противопоставляет этический пафос своей героини, связанной с эпохой высокого морального подъема русского общества. В свете биографии знаменитых русских женщин мы вернее понимаем, почему мечтательная дикарка Пушкина так любила книги, в которых говорилось о девушках с сильным характером, способных на большое чувство и высшую самоотверженность. Татьяна воспитывала себя на этих возвышенных образах, развивая в себе сознание серьезности стоящих перед нею задач и своей ответственности перед жизнью. Не к развлечениям и наслаждениям устремлялись ее девичьи помыслы, а к призванию женщины и нравственному подвигу. Жизнь для нее — моральная проблема, которую нужно до конца осмыслить и безошибочно решить. В своем чудесном письме эта семнадцатилетняя мечтательница быть может наивно, но серьезно и убежденно формулирует свой идеал чистой жизни. Была бы верная супруга и добродетельная мать. В первом же своем любовном признании она неосознанно противопоставляет эгоцентризму героя свой непосредственный альтруизм и пишет не только о своих душевных томлениях, но и о тех бедных людях, которые нуждаются в ее помощи. Не зная ничего о тайных союзах спасения и благоденствия, она простодушно отвечает на их филантропические уставы, своей смиренной поддержкой обездоленных, своим стремлением к добродетельной, то есть общеполезной жизни. Не обращаясь к политической деятельности, она принадлежит к лучшему слою молодого поколения своей эпохи и по внутреннему устрою своей души неотрывно от декабристской интеллигенции. В русской литературе, Это первая девушка с духовными исканиями, с мыслью и требовательной совестью. Непоколебимая моральная стойкость Татьяны далеко выходит за грани семейного быта и своеобразно выражает заветную идею жертвенного поколения, пережившего оборону Москвы и рост декабризма. В простом и благородном облике этой русской женщины ощущаются треволнения ее грозовой эпохи и героические черты ее народа. Этическая сила образа так велика, что сохраняет свое воспитательное воздействие даже в наши дни с их невиданными масштабами и легендарной героикой. И едва ли можно сомневаться в том, что, как бы ни разрослись задания, стоящие перед новыми поколениями нашей Родины, русская душой пушкинская Татьяна, по высоте своих нравственных запросов и силе волевой решимости, навсегда останется в ряду любимых национальных образов.